Глава 55 Философское замечание заставило обернуться. Блондин из сауны смотрел на меня с плохо скрываемым интересом. Я замерла. Внутренности сжались в комок. «Он расскажет». «Несмотря на меня так, я не скажу ей. Если ты сама не захочешь, конечно, я же не враг своему другу». Туманность этой фразы заставили разозлиться. О чем он твердит? «Ненавижу загадки». «О, вот ты где!» — Малиновская подлетела с бокалами шампанского и протянула один из них мне. «Познакомьтесь. Анжелика — это Леша Захаровский. Леша — это моя подруга Анжелика Васильева. Мы учились вместе до третьего курса». Почувствовала себя китайским болванчиком, когда кивнула, глядя на блондина. «Приятно познакомиться». Его голос, точнее ирония, сквозившая в нем, заставили безразлично вскинуть брови. «Серьезно?» «Взаимно». Повернувшись к виновнице торжества, поинтересовалась, где могу поправить макияж, и Арина объяснила местонахождение ванной. ноги от чего отчего-то стали ватными, но я продолжал идти, совершая неимоверные усилия, чтобы не сорваться на бег и не покинуть квартиру подруги, так и не дождавшись начала празднования». Арина беременна. Скоро у нее свадьба. Счастливица. Неужели перестала противиться и решила покориться воле отца и выйти замуж за своего суженого? Запах знакомого одеколона заставил замереть. В паре метров от меня Максим вешал пальто на крючок, другой рукой удерживая огромный букет алых роз. Безумная радость, затопившая все мое естество, немного померкла, когда удивленный взгляд скользнул по моей одинокой фигуре. Лика.